Глава 17. На аванпост мы вернулись уже ближе к полуночи. Как я и ожидал, волков нам практически не попадалось по пути, а те, что были, в основном обходили нас на огромном расстоянии. Все же запах свежего мяса, уж прости, Карина, что так думаю про тебя, привлекал хищников. А вот факт того, что мы прикончили сначала просто протоволков, а потом и омегу, очень сильно отталкивал хищников. Им явно не нравилось то, как от нас со Сталером воняло. И все же мы пару раз останавливались, а моему напарнику приходилось тратить драгоценные боеприпасы, чтобы разогнать мешающие дальше пройти стаи. Эй! стучал Сталер кулаком, закованным в броню по металлическим закрытым воротам бы я сейчас был вашим начальником, я бы вас на месте, лодыри долбаные, расстрелял! А ну, открывайте ворота, иначе я сквозь них свое желание начну исполнять! Благо, у меня еще остались боеприпасы!» «А у вас тут всегда так», — усмехнулся я, прижавшись к стене правым боком, потихоньку сползая. В «Прошлый раз я тоже еле достучался до твоих». «У нас всегда так» пробормотал Сталер, после чего начал еще более интенсивно стучать по воротам. А ну, твари ленивые, открыли ворота живо, иначе я вас накал всех посажу. Благо у меня есть связи среди вашего начальства. Сказал бывший начальник, усмехнулся я, чувствуя, как от усталости ноги начали подкашиваться. Скажи им, что если они не откроют, я им механизм открытия сломаю, а сами ворота с петель снесу. «Хм, то хватит. Парировал он мою шутку, многозначительно посмотрев на меня. «О, Кажется, идут. Даже интересно стало, кто там такой тормоз». Кто-то мычал по ту сторону ворот, что-то не очень понятное, ибо в ушах у меня звенело, просто ничего не мог разобрать. Когда ворота открылись, Сталлер еще минут пять орал на неродивого стражника, а я же еле сдерживал свои веки, чтобы они сами с собой не сомкнулись». Откат оказался очень тяжелым. Плюс самая сильная перегрузка организма, плюс сильная эмоциональная перегрузка. Но в итоге, на правах бывшего начальника, отвесив с десяток подзатыльников, Сталер отсчитал, как полагается, стражника ворот. А потом мы вошли в этот маленький и сейчас очень тихий городок. Так как идти было мне некуда... Все же я оплачивал комнату всего на сутки. Я попытался напроситься к Сталеру домой. Но не вышло. Он настоял на том, чтобы мы пошли и отчитались перед Кристиной. Передали ей растерзанное тело ее сестры. А там я и комнату себе смогу проплатить. Еще на одни сутки. Я, конечно, был недоволен. Не планировал лишние деньги тратить. Но все же мы поперлись в постоялый дом. «Вы вернулись?» Явно сидевшая на нервах официантка подскочила на месте, а ее лицо осветила широкая улыбка. «Стоп! А где?» Радость лица девушки пропала сразу. Я чувствовал за собой вину, а также сожаление, так что просто опустил и потупил свой взгляд. Сталер что-то пытался сказать, но я не слушал, просто не мог. Все же злость на самого себя брала вверх. Хотелось врезать самому себе, напиться, а потом нарваться на какую-нибудь жесткую драку. Вот только я уже убедился в том, что меня тут никто не сможет одолеть. В итоге Кристина разревелась, она пыталась сдерживаться, не кричала, её выражение лица было максимально холодным, но глаза ее выдавали. Они сами выдавливали слезы, которые текли сплошным потоком. «Не каждый день теряешь близкого человека», Не каждый год. Ее понять можно. Сегодня умер ее самый близкий родственник, с которым она прошла через огонь и воду, с которым вместе воевала, с которым переносила все тяготы и лишения, и вот она осталась одна. Совсем. И не было надежды спасти или найти еще кого-то. «Я поговорю с новым начальником охраны», стоял рядом с официанткой Сталлер, слегка приобняв ее. Мы организуем ей торжественные похороны, ибо она умерла, спасая множество жизней. Но ее уже не вернуть. Ровным тоном говорила Кристина, смотря куда-то в пустоту перед собой. Но на этом спасибо. Хоть какая-то честь была в ее смерти. А ты, посмотрела она на меня, тебе комната готова. Можешь не платить. Хозяин так распорядился. Сказала, если ты вернешься, то должен отдохнуть как человек. «Как свой человек, а не как изгой. Будь как дома. Покушать я принесу». «Спасибо», – кивнул я. «Только ответь на один вопрос. Куда ее сейчас переместить?» «Это больше ко мне вопрос», – сказал Сталлер. «Сегодня ее переместят в морозильную камеру, а через два дня похоронятся всеми почестями. Я нашел медиков, попрошу привести ее в порядок. Попрошу выделить женское торжественное одеяние наших кладовщиков». «В общем, не переживай, твоя работа выполнена. Иди отдыхай. Да и я пойду. Пару дел доделаю. Завтра с утра зайду». А вот сейчас он обращался к Кристине. «Договоримся всех нюансов. Поговорим с твоим начальником». «Хорошо», — кивнула девушка. «Плащ-накидку тебе завтра вернем», — повернулся ко мне Сталер. «Отмоем, прочистим. Так что не переживай. Я просто молча кивнул. Сил говорить не было вообще. Опираясь на все, на что только можно, я дошел до комнаты, дверь в которую была приоткрыта. Она была пуста, она была чиста, а еще на столе лежала какая-то записка, на которой было мое имя. Значит, с комнатой не ошибся, можно спокойно ложиться спать. Сбросив с себя все снаряжение, я сходил полоснулся под теплой водой. Все же после такого напряженного и очень сложного дня нет ничего лучше душа и мытья под ним. А еще себе надо было смыть кровь и грязь, а то таким заваливаться на кровать было не особо приятно. Плюс это было бы неуважительно по отношению к местному персоналу, что проявил заботу хотя бы сегодня ко мне. Контакт с подушкой произошел примерно минут через сорок. Я на всякий случай руками замыл всю свою одежду и всю свою броню. Все же запаска у меня не бесконечная, а в грязной одежде на чистое тело ходить не самое приятное занятие. А потом мою голову заполнили мысли. В том, что мы сегодня видели, была небольшая неувязочка. Откуда столько трупов? Народ так активно сейчас не ходит, а если и ходит, то большими вооруженными хоть как-то группами. А там в основном были голые кости и никаких намеков на одежду. Я только одних людей могу припомнить, кто так ходил. Те варвары, что напали на меня при обследовании руин дальнего Константинова. Значит, они попались в ловушку той Омеги. Вот только как они так спокойно дали себя убить? Воздействие Омеги? Возможно. Она же как-то подавила наше восприятие. У них закончился какой-то внутренний ресурс? Тоже есть такая вероятность. Я еще не до конца понял, как эти бактерии, что были обнаружены у них в крови, работают. Нужны еще образцы. Им приказали сдохнуть, чтобы по их генетике я не нашел каких-то следов. Вот это очень вероятно. Я бы даже сказал, что именно это и произошло. А сейчас спать. Я очень надеялся, что мне местный главный клерк не будет трепать сегодня мозги ибо мозги ему трепали почти все жители аванпоста, да и те, кто оказался здесь заперт. Он, по сути, правильно делал, думал о людях, вот только люди этого не ценили. И впервые, чтобы хоть как-то ускорить свое продвижение в очереди, слушая очередной бред, я решил заступиться за него. «Да где это видано, чтобы честный народ столько дней в заперти держать?» Грозился кулаком возле здания администрации какой-то здоровый мужик, который явно пахал в поле, судя по его внешнему виду, да и габаритам. «Мы вам тут скот какой-то, что ли?» «Да!» – начала кричать какая-то девушка. «У меня дети у тетки сидят! Меня ждут с едой все! А я тут застряла, и почти вся купленная еда у меня попортилась! Кто мне теперь это все возместит?» «Вы?» «Тихо!» Рыкнул я, слушая уже битый час, как возмущаются местные пришедшие. «Вам нужны доказательства того, что вас могли сожрать волки? Сходите на поворот в сторону Арманихи. Посмотрите, что там происходит. Лично, чтоб вас убедитесь в том, что там произошло!» «А ты не наговаривай!» Еще одна женщина начала ворчать. «Мы видели, как ты спокойно уходил отсюда, а сейчас ты тут. Значит, они могут запускать и выпускать людей!» «Могут, чтобы разделаться с Омегой!» – рыкнул я. «Вчера я прикончил ее. Потерял верного товарища. Обнаружил сотни и сотни трупов, которые Омега словно коллекционировала, показывая свою силу и власть на этой земле. И именно чтобы убить ее, я вышел с ванпоста. И я сделал это! Сегодня вы уже все сможете покинуть это место. А если кому не нравится то, что я говорю, то подходите». Я вашими законами не обременен. Всем основательно расскажу, в чем вы не правы и в чем прав местный начальник. Вопросы? Повисла тишина. Только временами завывающий ветер нарушал эту прелестную музыку. Потом кто-то что-то начал бормотать, кто-то ушел. В общем, все пришло в порядок. А пока люди не понимали, что надо делать, я пошел в кабинет к местному начальнику и спокойно отчитался за выполнение задания. Мне тут же он лично выдал награду ровно 100 тысяч талонов. В итоге у меня сейчас было 113 тысяч. Те, что были у меня в карманах, мелкие остатки, я, похоже, растерял. Печально, но факт. Что по поводу каравана до столицы? Устало, я спросил у этого тошнотворного типа, который выглядел сейчас не надменно, как обычно, а устало, высушенным и выжатым основательно. Все же ему не давали покоя местные жители. «Сегодня будет», — как-то отрывочно проговорил он. «Вечером, ближе к четырем после полудня. Можешь еще делами заняться. Успеешь». «Слышал, что у вас были потери. Можешь оплакать, если надо». «Хорошо», — кивнул я. «Я знаю, чем займусь, но спасибо за советы. А вам успехов. Там много народа недовольного». «Я знаю». Склонил он голову, положив ее на руки. Покинув его кабинет, я пропустил внутрь женщину. И секунды не прошло, как захлопнулась дверь, как она начала орать. Мне даже стало жалко этого мужика. Зато понятен стал его склад характера. Попробуй вести себя иначе, когда такое происходит изо дня в день. Сложно оставаться человеком. Кстати, о человечности. Сначала я направился в сторону женского общежития. Там в основном жили те, у кого не хватало средств на свой собственный домик, либо женщины-охранники этого аванпоста. Меня пропускать какое-то время не хотели, но потом все же работница сходила до нужной комнаты и пригласила Кристину ко мне. Прошло около десяти минут. Девушка вышла слегка пошатываясь. Нервы сдавали. Судя по запаху, много выпила. Понять можно, хоть и осуждаю, все равно и пока нечего делать. Сегодня утром ее выгнали на принудительные оплачиваемые выходные. Повезло ей с работодателем. Хороший мужик. «О, Кай!» – как-то без эмоций сказала она. «Пришел со мной проводить последний путь Карину?» «Пришел принести извинения», – спокойно сказал я. «И еще кое-что сделать. Пройдем?» Отойдя на пару шагов, я показал рукой на выход из деревянно-металлического здания. На что девушка, минуту поразмышляв, Кивнула и прошла первой. Я пошел следом за ней. Среди людей мы шли молча. Она шла понура. Я шел, сматриваясь в мирные лица людей. Многие из них ведь даже и не знали, что произошло. Что с ними могло произойти. И так на них за последнюю пару недель слишком много всего свалилось. Сначала нападение странных людей, а потом прошел мимо ГПС со своей маленькой личной металлической ордой. В итоге мы осели в местном сквере. Выглядел он паршиво, то тут, то там можно было заметить мусор. Людям сейчас вообще не до порядка на улицах. Кто-то лишился дома, кому-то просто плевать. А раскошелиться на уличных уборщиков начальника ванпоста не может. Не тот товарооборот. Да и просто в несколько дней сильно скажется на прибыли. «Ты о чем-то хотел поговорить?» Усевшись на длинную лавочку, спросила у меня Кристина. «Да». Кивнул я. «Как и сказал раньше, я хотел извиниться. Ты не виноват», — отмахнулась она. «Я видела тело. Страшно представить, что именно произошло, но твоей вины не было. Такое могло произойти с каждым. Так же могли принести и твое тело в твоем же плаще. Никто от этого не застрахован. Никто». «Для пьяного человека ты говоришь слишком четко», — сел я рядом с ней. «А я многое не пила», — пожала плечами она. «Толерантность к алкоголю не очень. Сразу пахнуть начинаю, словно бухаю целую неделю. А так и лишь пару стопок, нервы успокоить. Помогло. Но, похоже, скоро опять накатит. После службы нерва не к черту». «Понимаю», – кивнул я. «Так как твоя сестра внесла очень значимый вклад в выполнение миссии, решил схитрить я, чтобы у Кристины не было права отказываться от того, что я ей сейчас буду предлагать». То ей, как полноправному члену отряда, полагалась часть награды. Так что вот, держи. Достав из грудного кармана своей рубахи специально отложенную пачку талонов, я протянул Кристине 33 бумажки номиналом в тысячу каждую. Официантка сначала поторопилась, говорила, что мне нужнее, и все в этом роде, но в итоге я смог настоять на своем. «Я хоть и не особо чувствительный человек, но я знаю, как много трат у нее сейчас будет, как много ей предстоит сделать и пережить. Лишние средства для выживания всегда пригодятся». «Спасибо тебе», — улыбнулась она, но печаль с ее лица так и не сходила. «Нам с сестрой было всегда как-то по барабану на деньги. Не в них счастье, а...» — заикнулась она, но потом замялась. «Уже неважно. В любом случае они пригодятся». Такие суммы на дороге не валяются. Я столько за несколько месяцев только заработать смогу. Может, еще поднакоплю и... Осуществлю нашу сестрой мечту, пока еще есть время. Кай, она больна. Смогла только что определить. Чем именно, тут уже сложнее. Но ей осталось не больше полугода. Могу предположить, что Карина так старалась ради своей сестры. Если бы была вероятность провести анализ углубленный, я бы сделала это... Но у нас нет базы, чтобы это сделать. Мы бессильны. Она умрет. И, судя по всему, она это знает. Какую, если не секрет? Уточнил я у нее, смотря прямо в глаза. Лучше поддержать, чем отступать. То, что я знаю о ее проблеме, ничем ей сейчас не поможет. Но, может, я помогу перед ее кончиной и сделаю ей хоть что-то хорошее. Чтобы она не говорила, я все равно чувствую на себе вину из-за смерти ее сестры. «Мы хотели купить домик», — улыбнулась она, посмотрев на чистое небо. «Они не дешевые сейчас», — прикинув ценник, те, что мне попадались на глаза, сказал я. «Это будет сложно, но...» Я полез в другой карман, где лежали остальные денежные средства, полученные с выполнения миссии. Отчитав еще 20 купюр, я просунул их к Кристине. А тут она начала отпираться очень сильно, очень морально давила, говорила про честь и достоинство. «Если хочешь меня обидеть, то можешь отказаться», – спокойно говорил я. «Это уже лично моя хотелка. Я все равно буду винить себя за произошедшее. А так, хоть, хоть так смогу хоть чуть-чуть угомонить себя. Так что возьми, пожалуйста. Это от чистого сердца». «Спасибо», – почти шепотом сказала она, а из ее глаз снова потекли слезы. «Вот теперь должно хватить». Минут пять мы просто сидели на лавке, в одиноком и никому не нужном сквере. Кристина все так же продолжала смотреть в небеса, лить слезы, но при этом улыбалась, двигая губами. Видимо, общалась со своей сестрой, успокаивала себя так. По сути, никто же не знает, куда девается так называемая душа, если она существует. Может, нас реально Карина сейчас видит и слышит? В свободное время буду ухаживать за этим местом. Через какое-то время нарушила тишину первая официантка. Кстати, а ты знал, что альтруизм – это высшая форма эгоизма? Знал, кивнул я. Все сводится к тому, чтобы человек получал удовольствие. И не важно от чего – от помощи другим или удовлетворения собственных хотелок. Сейчас я просто успокоил свою совесть. «Сейчас должно хватить на хоть какой-то домик в пределах аванпоста». «Должно», — кивнула она, а потом развернулась ко мне полубоком и обняла, причем так крепко, что я даже не ожидал. Прошел, наверное, еще час, прежде чем мы разошлись. Надо было отдать Сталеру часть средств за миссию, а потом собираться в путь. «Не скоро я еще посещу это место, если посещу его вообще». Но я буду рад узнать месяца через три, что тут все хорошо. Если будет хорошо. Мир жесток и несправедлив. Задрав голову к небу, сказал я в пустоту, а потом направился в сторону жилища бывшего начальника охраны.